Ленивая картошка с кефиром. Рецепт Ольги Максимовой. Вам понадобится: 10 картофелин, 2 луковицы, кефир, соль по вкусу. Способ приготовления. Картошку нарежьте кругляшами или брусочками. Перемешайте с мелко нарезанным луком, посолите. Залейте кефиром ниже уровня картошки. Включите режим плов. Время выставляется автоматически.